Поэзия. Поэзия, я буду клясться тобой и кончу прохрепев, Ты не осанка сладкогласца, ты лето с местом в третьем классе, Ты пригород, а не припев. Ты душная, какмай ямская, Швардина ночной редут, где тучи стоны испускают, И врозь по роспуске идут. И в рельсовом ведьье двояся предместье, а не перепев, ползут с вокзалов во свояси, не с песней, а торопев. Отростки ливня грязнут в гроздьях, И долго-долго до зари Кропают с кровель свой окростих, Пуская в рифму пузыри. Поэзия, когда под краном пустой, Как цинкведрат рюизм, То и тогда струя сохранна, Тетрадь подставлена, струись. 1922 год